561. «Сегодня запишем. На берегу реки жизни сидит учитель и наблюдает за движением, происходящим в ней. И рядом с ним сидит ученик. Он на какое-то время вышел из потока и присоединился к своему учителю. Наблюдать жизнь такой, какова она в действительности, можно только выйдя из ее потока, как вышел учитель. И временами это возможно и для ученика». Сперва изредка, потом уже чаще, потом каждый день, на какое-то время установив ритм ухода. Днем надо жить, погружаясь в поток, но в часы утра и ночи можно его покидать в момент общения.